Глава 54. Райкер. Октябрь, 2170 год. Солнечная система. Окончательная сборка. Два волшебных слова, которые заставили меня дрожать от волнения. Гомер, Чарльз, Ральф и я парили в полукилометре от двух кораблей. Мы все согласились с тем, что нет смысла присутствовать на месте физически, когда ту же картинку даст видео, сделанное беспилотником. Но к этому соглашению мы пришли, пока мчались к докам. Даже полковник Баттеруорт хотел сесть на один из шаттлов и наблюдать за сборкой лично. Но в конце концов прислушался к голосу разума. По мере того, как завершалось строительство кораблей, мы намеренно регулировали потоки ресурсов, чтобы синхронизировать работу над ними. Теперь оба корабля были практически готовы. Оставалось лишь окончательно соединить двигатели с корпусами. Чувак, у нас все получилось. Голос Гамера был исполнен трепета, который разделяли мы все. Для человека, который рос в 20 и 21 веках, это был самый крупный инженерный проект в мире. Когда я смотрел на то, как идет строительство космического корабля, то невольно вспоминал сцены на равнине «Утопия» из «Звездного пути». Ощущение возникало точно такое же. Я посмотрел на окошко со сводкой. Каждый делегат ООН сейчас вышел в сеть и стримил видео. У делегатов возник невероятный всплеск здравого смысла, и они решили не произносить речей. Вероятно, это во многом связано с тем, что речь хотел произнести каждый из них. «Восемь часов болтовни. Убейте меня». Наконец, строительные ИМИ сообщили, что двигатели подсоединены успешно. Два корабля-колонии, официально названные «Исход-1» и «Исход-2», построены. Я с удивлением обнаружил, что у меня в глазах стоят слезы. Ну ладно, может, удивление было и не очень сильным. И что теперь, Уилл? В окне видеочата появилась Джулия, окруженная своими родственниками. Для семьи Хендриксов разговоры со знаменитым предком стали обыденностью. Люди постоянно сменялись, сновали туда-сюда. Я был не против. Вид потомков моей сестры заставлял меня ощутить реальность происходящего, и эффект был гораздо сильнее, чем от любой В.Р. Знание о том, что часть меня продолжает жить, приносило мне такое удовлетворение, которое не поддается описанию. Возможно, что-то похожее чувствуют родители или дедушки с бабушками. Я открыл вкладку со списком. Испытание систем, проверка интеграции, нагрузочные испытания и, наконец, пробный рейс. Всякое может произойти, разумеется, но все это, в общем, достаточно рутинные задачи. А третий корабль? Джулия, естественно, была в нем заинтересована. Она и ее семья должны сесть на Исход-3 вместе со Шпицбергенцами, Я вырвал это обещание у Крэнстона, прежде чем согласился с его предложением. Поводов пойти на попятную у него не было. 300 человек, которым не хватит места на третьем корабле, будут первыми в очереди на четвертый. Из гарантии получат дома в системе 82 Эридана. Кренстон стал искать добровольцев и, к моему удивлению, нашел их. Похоже, люди, которые мечтают уклониться от тяжелой работы, были и будут всегда. Вздохнув, Джулия улыбнулась мне. «Пока ты не прибыл, все думали, что мы — последнее поколение. Кое-кто утверждал, что заводить детей — это эгоизм. Я рада, что все вышло иначе». Она обняла своего сына Джастина, нового представителя клана Боба, который сидел у нее на коленях. Джастин понятия не имел, что происходит, но картинка на экране была красивая, а своего дядю Уильяма он любил. Я скорчил ему гримасу, и он рассмеялся. Джастин Хендрикс «Космический курсант».